Глава девятая По городу и его окрестностям прогуляли долго Обедали в доме мэра. К сожалению, мне не понравилось ни одно из зданий. Состояние домов в городе оставляет желать лучшего. Монументальных сооружений нет. Реаль проезжала рядом со Светлой Академией, и вот там действительно очень круто и красиво город в городе. Небо сгодился и небольшой замок в готическом стиле для начала, чтобы не ударить в грязь лицом перед светлыми магами, которых планирую завербовать но тут и такого нет строить что-то новое долго бюджета толком нет сейчас государственные деньги надо пускать на более важные задачи да и со строителями готических зданий тут наверняка беда кайши домой да, госпожа у нас на темной стороне есть хорошие строители монументальных зданий есть говорят город гномов в горах весьма хорош правда эльфы и дроу не признают их стиль считая простоватым видимо придется все таки Академию строить с нуля Надо переговорить с гномами. Они не сговорчивы. Если не захотят, их из подземного города их будет трудно достать. чтобы привести во дворец для разговора? О, так поедем к ним? Будет очень любопытно взглянуть на их город. Как думаешь, пустят свою правительницу? Вообще, Академию с магами лучше иметь под боком, но можно и в горах. Класс. Поездка интересная намечается. Денег нет пока на строительство. Скорее всего, придется с ним подождать, как и вообще с Академией. Но пока можно хотя бы договориться. А маги все равно тут нужны. Будем соблазнять их перспективами. Эх! Конечно. Кайдши смотрит на меня странно. Что? Вы больше не вынашиваете планы с своим родственникам? Да ну их, пусть живут как хотят, лишь бы не мешали. У меня теперь созидательный порыв. Отомщу по-другому. Сделаю темные земли круче светлых. Вот чтобы прямо локти кусали. Значит так, возвращаемся во дворец и активно готовимся к командировке. Послезавтра утром выезжаем к гномом. Надо будет выслать им заранее письмо, чтобы встречали. Подготовить еще несколько указов и... За всей суетой позабыла о тихо сидящем на плече Греме. Вспомнила о нем только когда уже вернулись во дворец. Сняла монстра с плеча и посадила на стол в своем кабинете. «Ты почему от меня никуда не ускакал? Катьше вызови, что ли, лекаря?» «У нас есть лекаря, специализирующийся на лечении монстров?» «Нет, моя госпожа, ему лекарь и не нужен. Сам быстро восстановится. Монстры очень живучи». «С любопытством рассматриваю тихо сидящего грима. Он на меня тоже глазом своим блестящим зырк-зырк. А птичий вид — это его ипостась такая?» «Да, как у меня кошачья. Ваши монстры на темной стороне выходцы из моего мира. Вызвал когда-то себе темный повелитель армии против светлых, но...» С вызванной силой справиться не смог. Эту историю я слышала еще, когда жила в Светлом Дворце. Только не знала, что монстры твои соплеменники. Они тоже, значит, демоны? Я бы так не сказал. Условно, конечно, можно назвать их низшими демонами. Если сравнивать с этим миром, то они у нас скорее за животных. Очень интересно. Эй, Грим, а покажешь свою вторую ипостась? Любопытно просто. Ворон посмотрел на меня, затем на кайтши, и только после этого перевоплотился в... «Хм... А все гримы такие очаровашки!» На меня смотрит помесь котенка, лемура и... Ну, наверное, беса, хвост на конце с острой стрелочкой, грим черный, с огроменными круглыми красными глазами, острыми большими кошачьими ушами. Очень трогательно прижимает к груди лапку. Он довольно молод, не стоит обольщаться его внешним видом. Это опасный и умный хищник. Да я и не обольщаюсь, скорее восхищаюсь. Что будем делать с тобой, а, Грим. Кайтши, как его зовут? Я не могу общаться с монстрами. О, а мне уже начало казаться, что ты знаешь умеешь все. Говорю я весело, сразу отмечая довольный блеск в глазах демона. Ой, я что, с ним флиртую? Да ну нет. Итак, Грим. В дворце тебе не место, так что давай-ка тебя сейчас Кайдши вынесет и впредь старайся не залетать в населенные пункты дома. Монстрик грустно так посмотрел на меня своими огромными глазищами и что-то не менее грустно пискнул. Демон протянул Гриму руку, но тот от руки отошел и ко мне поближе жмется. «Ну чего ты?» – не удержалась, почесала Грима за ушком. лап такой. Грим ловко, несмотря на подбитую лапку, перескочил ко мне на руку и взобрался по ней на плечо. Питомца набиваются», — мрачно произнёс Кайт Шерри, в поглядывая на то, как грим ласково трёт самаю шею, что тваркует. «Они разве не дикие?» «Дикие, но полуразумные». «Ладно». Снимаю грим из плеча и держу в ладонях, чтобы смотреть ему в глаза. «Можешь оставаться при мне, если не будешь шкура лезть. С меня пропитание, из тебя верная служба. Согласен?» Грим согласно кивнул. «Хм, правда умный. Назову тебя Корвин». «Ты не против?» Опять кивок. Серьезный такой взгляд. «Моя ты прелесть!» Пощекотал мягкая пузика, и Грим мило зафыркал и выдал звук, похожий на «уруру». «Какой же это монстр!» «Это лапонька моя!» «Госпожа!» Раздраженно произносит демон. «Да». «Пожалуйста, не делайте так с ним». «Как?» «Вы его очень быстро разбалуете?» Отвечает Кайчжи, а сам смотрит на Грима с ревностью и завистью. Ага, тоже хочет, чтобы ему пузика пощекотали и за ушком почесали. Хотя, аршелудивый. И это, говорит, нет, тот, кто ночью без спроса шастает в мою постель. Поэтому я говорю. Подумала, подумала, да и отсадила грима подальше. С этими демонами действительно надо быть начеку. Да и слабину они и в постель пролезут, и в душу. Идемте ужинать, командую я. Придворные приглашены? Да, госпожа, но вы опять в брюках. Опустила взгляд вниз. Сегодня я не только брюки надела, но и нашла в гардеробе крутую кожаную черную курточку. Так что выгляжу шикарно. Те подданные, которые видели, меня утром оценили. Пора уже отменять эту моду на платье. Но не все сразу. Эльфы живут очень долго, время у меня есть. На ужине грим вызвал ажиотаж, впрочем, как и мое довольно открытое темно-синее притальное платье. Кайджи, как увидел меня в этом платье, Несколько раз уточнил, точно ли я хочу именно так пойти на ужин. Конечно, хочу. У Реаль шикарная фигура, зачем скрывать такую красоту? Пусть подданные, как и я, получают эстетическое наслаждение. Я темная повелительница, мне положено быть скандальной и шикарной. А тут так, мелочи. Балуюсь просто. На втором не стало оживлённее и веселее, что ли. Придворные уже не таясь стали вести светские беседы, пикироваться, но ну и стараться выслужиться. Куда без этого? Предложила завтра вечером позвать музыкантов и устроить бал. Сильно, конечно, сказано, скорее музыкальный вечер. Но почему нет? Реаль умеет танцевать, причем неплохо. Перевела задумчивый взгляд на демона. А он, интересно, хорошо танцует. После ужина и горячей ванны тщательно проверила, закрыты ли двери, наложила несколько сильных охранных заклинаний на двери и окна. Гримма отпустила гулять, он все же ночной монстр, дав на не нарываться. Чтобы случайно кто не прибил, на лапку надела свою круглую серебряную сережку, а в сережке мое охранное заклинание и магическая печать дома темных повелителей. Хотя вряд ли кто-то тронет грима. Про него уже весь дворец знает. К слову, крыло монстра и впрямь уже, кажется, восстановилось. Ложусь со спокойной душой. Этой ночью котяра демонически ко мне не проберется. Ночью спала крепким, счастливым сном, ничего не подозревающая эльфийской принцессы. Но ближе к утру, еще по темноте, меня призвала природа. Открываю глаза и понимаю, что носом я уткнулась. В мягкий, теплый, черный загревок. Котяру своего огромного обнимаю руками и ногами, словно огромную плюшевую игрушку. «Ах ты, морда бессовестная!» Возопил я возмущенно, спихивая кота с кровати. «Ты смотри, опять к невинной эльфийской деве в постель пробрался. Так, где моя плетка?» За неимением поблизости плётки запустила в демона подушкой. Не попала. Кайтши сдула с места. Черная тень с пылающими красными наглыми довольными глазищами метнулась за дверь. И словно его тут и не было. С минуту меня буквально разрывало от возмущения. А потом я расхохоталась. Нет, ну как он пробрался-то? Может, пока я на дверь заклинания накладывала, он в шкафу прятался? Ну тогда как вышел?